Глава 37 В воскресенье Мэгги, соседка Эллы Уилкинсон, проснулась поздно. Накануне она легла рано, но все равно проспала все утро, когда она вышла из своей комнаты в коридор, везде было тихо. Для воскресного утра это было абсолютно нормально, если бы не тот факт, что на ее телефоне не было пропущенных звонков и сообщений, и дверь в комнату Эллы была открыта. Мэгги прошла мимо деревянной стойки с полотенцами, которые они обычно брали, когда шли в душ. Комната Эллы была рядом с ванной. Мэгги постучала и заглянула в комнату. Постель была заправлена, и на ней так и валялась одежда, которую Элла примеряла накануне вечером, решая, что надеть на свидание. Дуг, третий сосед, уехал на выходные со своей девушкой, и дверь его комнаты тоже была открыта. Мэгги встала наверху лестницы, и ее охватило дурное предчувствие. Она постаралась выбросить его из головы и спустилась в кухню. Утром и днем она несколько раз звонила Элли И когда та продолжила не брать трубку, ее предчувствие сменилось паникой. Обычно Элла не отлипала от телефона, и она бы написала ей, что не приедет ночевать. В пять вечера, когда стала смеркаться, Мэгги надела пуховик и пошла в бар. Дверь была заперта, но она посмотрела в окно и увидела, как женщина в желтых перчатках моет пол, а молодой человек ставит бутылки в холодильник. Она постучала в окно, Сначала они намеренно не обращали на нее внимания, но она продолжила настойчиво стучать, и тогда женщина подошла и открыла дверь. «В чем дело?» — резко спросила она. «Прошу прощения. Я живу рядом. Моя подруга приходила к вам вчера вечером и до сих пор не вернулась домой». «Сколько ей лет?» — спросила женщина. У нее было сморщенное, как бывает у курильщиков, лицо и короткие седые волосы. Двадцать. Женщина усмехнулась. Наверняка с кем-то познакомилась. Все, мне пора работать. Она уже хотела закрыть дверь, но Мэгги подняла руку. Нет, так не пойдет. Можно и спрошу у бармена? У меня есть фото подруги. Женщина недоверчиво оглядела Мэгги, но, решив, что девушка в пуховике и пижамных штанах угрозы не представляет, открыла ей дверь. Сейчас на закате дня в этом обычном многолюдном баре Было тоскливо. На столах стояли перевернутые стулья, и везде пахло моющим средством. «Сэм, девушка хочет у тебя кое-что спросить!» — коротко сказала женщина, и, взяв в руки, пластиковое ведро пошла с ним к двери за баром. Сэм оказался симпатичным парнем с кольцом в носу и выбеленными волосами. Он приветливо улыбнулся Мэгги. «Как выглядит ваша подруга?» — спросил он с мягким австралийским акцентом. — Вот, это она, Элла Вилкинсон. Мэгги показала ему телефон с фейсбучной фотографией Эллы. Она смутилась, осознав, что говорит с красивым барменом, стоя в пуховике и пижаме. — Она должна была прийти сюда вчера в восемь вечера. Она здесь была? Он посмотрел на фото и покачал головой. — Нет, она красивая, я бы ее запомнил. «Вы уверены, что ее здесь не было?» «Да». Он взглянул на ее встревоженное лицо и взлохмаченные волосы. «Охранник, который вчера работал, только что пришел. Подождите, я его позову». Сэм подошел к двери, за которой исчезла уборщица и позвал некоего Романа. Через некоторое время показался крупный мужчина со сросшимися бровями и бритой головой. В руках он нес дымящуюся тарелку с лапшой. «Что?» Спросил он с ярко выраженным русским акцентом. Сэм объяснил ситуацию и подвел его к Мэгги. Роман взял телефон большой волосатой рукой и внимательно посмотрел на фотографию. «Да, она ждала на улице вчера». «А внутрь не заходила?» — спросила Мэгги. «Не знаю, я работал». Он сунул в рот вилку с лапшой и ушел. Сэм виновато улыбнулся. Мэгги вышла из бара, темнело. Она оглянулась вправо и влево, не зная, что делать дальше. Еще раз набрав номер Эллы, она услышала автоответчик. Увидев, что соседняя с баром улица тупиковая, Мэгги пошла по ней и оказалась у гаражей. Подняв повыше воротник пуховика, она, не останавливаясь, дошла до последнего. «Это глупо. Она, наверное, сексом весь день занимается», — пробормотала Мэгги. Уже собираясь повернуть домой, она увидела что-то белое на земле у деревьев. Переступая через старые кирпичи и мусор, Мэгги подошла ближе и увидела сумку. Сумку Эллы. Спереди на ней была кровь. Открыв сумку, она нашла там кошелек, ключи и телефон подруги. Она прижала сумку к груди и заплакала.